Глава 14. Подготовка. Ой! сжались горничные от страха. «Это же гор! Его выпустили из вольера?» «Нет, он опять сбежал!» – ахнула Маша и бросилась к окну. «Вот проказник!» – «Вов!» – спокойно ответил ей пес. Я подошла к девочке и выглянула в сад через открытое окно. Наглая мохнатая морда уставилась на меня с немым вопросом. «Ты где пропадала?» Я невольно улыбнулась. «Гор! Место!» Из кустов вылетел Ефим, держа в руках поводок. «Бес ты окаянный!» Но, увидев нас в окне, тут же приосанился и поклонился. «Простите, барышня, если он напугал вас!» Виновато произнес мужик. «Опять ведь подкоп сделал?» «Ничего, он же не достанет до нас», — посмотрела я на довольную морду пса. Тот сразу завилял хвостом. Городцы, место!» Ефим снова попытался словесно достучаться до Меделяна, но тот и ухом не повел, и все смотрел на меня счастливыми глазами. Тогда слуга, видя, что гор не проявляет агрессии, сделал попытку прицепить поводок к ошейнику. Но пес неожиданно грозно заручал, клацнув зубами, в паре сантиметров от руки мужчины. Ох, ты чертяка!» Ефим отскочил от животного, ругаясь. «Пойду барина позову, может, он его послушает». Сплюнув на землю от досады, слуга поплелся из сада. «Гораций, ай-яй-яй!» покачала я головой, пригрозив пальцем псу. «Разве можно так народ пугать? Посмотри, как все трясутся от одного твоего грозного вида! Так с тобой никто дружить не будет!» Меделян склонил голову набок, внимательно слушая меня, отчего выражение его морды стало таким милым, что даже Маша удивилась и засмеялась. «Быстро пошел на место, а то я тебя в дивное не возьму. Останешься тут куковать один», продолжала я уговаривать пса. Гораций вскинул морду кверху, заскулил, перетаптываясь на месте. «А потом...» Опустив голову и хвост, поплелся по дорожке в сторону вольера. «Вот молодец!» — похвалила я собаку. В этот момент граф появился в саду и, прихрамывая, поспешил к питомцу, но, увидев, как тот спокойно возвращается в свою обитель, удивленно посмотрел в открытое окно, где мы с Марией навалились на подоконник. «Все в порядке, Константин Александрович!» — помахала я ему рукой. Гораций уже идет к себе. «Вот те раз!» Ефим нарисовался рядом с хозяином, почесывая затылок. «Опять барышню послушался!» «Спасибо, Софья Андриановна!» Нахмурился граф и перевел взгляд на пса, который не спеша шел по дорожке дальше, не обращая ни на кого внимания. «Можно я заберу его в дивное?» улыбнулась я жениху. Мне кажется, ему будет там лучше, чем здесь сидеть все время в вольере. В дивное? Брови графа взметнулись вверх. Я его из Ильинского забрал, так как он постоянно кур и гусей таскал. Боюсь, это плохая идея, Софья Андриановна. Ничего, у меня не забалует, уверенно ответила я. Вы же видите, он меня слушается. Мы с ним найдем общий язык. Я подумаю. Опять нахмурился хозяин. «Скоро обед, жду вас в столовой». Развернувшись, он с прямой спиной покинул сад. «Софья, я боюсь гора», чуть слышно произнесла Маша, повернувшись ко мне. «Он очень злой». «Не бойся», — улыбнулась я, погладив ее по голове. «Просто еще никто по-настоящему не любил его. Держит все время в тесном вольере. Вот он и проявляет агрессию. «Ты его не боишься?» — удивилась девочка. «Нет. По-моему, Гораций очень умный и хороший. Будет нам настоящим другом и охранником. Вот увидишь». «Барышня, а как же Ильинская?» — вдруг спросила Настасья, когда я отвернулась от окна. «Мы думали, вы будете там жить с барином?» «Нет. После свадьбы мы уедем в дивное». Строго посмотрела я на девушку. Так решил Константин Александрович. Горничная поджала губы, поняв, что сболтнула лишнее. «Я очень хочу в деревню», — обрадовалась Маша. «Обязательно отправимся все вместе», — заверила я девочку. Вскоре нас позвали на обед, и мы пошли в столовую. Я еле высидела его и ела без аппетита так как постоянно ощущала на себе тяжелый взгляд Александры Антоновны. Мне казалось, она рассматривала меня с ног до головы, как сижу, как ем, будто проверяла, достаточно ли хороша я для ее племянника. «Константин, все же я считаю идею поселиться в дивном не самой лучшей», сухо произнесла тетя, когда обед подходил к концу. «В усадьбе давно никто не жил. Требуется привести дом в порядок». «Не переживайте, Александра Антоновна». Граф невозмутимо посмотрел на родственницу. «Я уже послал прислугу в поместье. Они наведут порядок к нашему приезду. Жить там можно». Степан Васильевич уже съездил в дивное и проверил колодцы. «Вода там есть, хорошая. Только почистить их нужно. Остальное потихоньку восстановим». И в деревне староста давно просит церковь отремонтировать. Я бы на твоем месте продала дивное. Женщина недовольно поджала губы. С ним одни только траты. Не представляю, как я буду там жить. Надо было Андрею отдать это старое поместье. Тетушка, все будет хорошо. Граф спокойно улыбнулся. Моя будущая супруга мечтает вернуться в родной дом. «Да и крестьяне будут рады хозяйке». Не выдержав, я с благодарностью посмотрела в голубые глаза Константина. Хоть мне и хотелось сказать его тете, что она может не ехать туда, если не желает, но я промолчала из вежливости. «Не приведи бог нажить врага в лице Александры Антоновны». Дни до свадьбы пролетели быстро. Основную заботу по организации семейного праздника взяла на себя тетя Константина. Она иногда спрашивала моего мнения по поводу меню или перечисляла гостей. Я ничего не имела против предложенных блюд из списка приглашенных, которых лично не знала. Хорошо, что торжество граф обещал организовать скромное. Ожидалось всего около 30 человек. «Все эти дни я проводила рядом с Машей» сняв с Александры Антоновны обязанность приглядывать за ней. Она только занималась с ней французским, преподавала этикет и закон Божий. «Мы же с Марией гуляли, играли, читали книги». Я понемногу учила ее буквам. Девочка призналась, что очень хочет научиться читать, но гувернантку ей наймут только осенью. Я укладывала девочку спать в обед и вечером, читая перед сном ее любимые сказки. Раз в день мы ходили на задний двор, где находился вольер Гарация, и навещали пса, угощая его вкусной косточкой. Он радостно встречал нас и вилял хвостом. Я каждый раз обещала ему, что возьму его с собой в дивное, если будет вести себя хорошо, и он действительно больше не сбегал. В четверг, накануне венчания, Привезли из салона платье и комплект белья для брачной ночи. Агафья ахала, разбирая вещи и любуясь нарядами. Я, посмотрев на кружевной пеньюар, с грустью подумала, что граф не увидит эту красоту на мне. После того, как я уложила Машу, вернулась в свою комнату и начала готовиться ко сну, сняв платье. Но горничная удивленно посмотрела на меня. «Барышня, а как же девишник? неожиданно спросила она. «Матрена баню уже истопила, все приготовила. Поворожим, песни девичьи попоем, проводим вас семейную жизнь. Граф нам разрешил». Девишник в бане?» — опешила я на секунду, но, видимо, мне не отвертеться, раз сам хозяин дал добро. «Да». «У нас так в деревне делают», — просияла она. «Даже юные барышни не гнушаются, гадают перед свадьбой». «Интересно», — задумалась я, — «а граф сам где?» «Уехал на мальчишник с дружками», — невозмутимо ответила девушка. Он поначалу не хотел, но князь Соболевский за ним заехал и решительно так сказал, что, мол, ничего знать не хочет, А лучшего друга обязан проводить из холостяцкой жизни. Понятно, вздохнула я, надевая пинуар. Что ж, давай мы тоже проводим мою девичью жизнь. Перед глазами сразу нарисовалась картина: Константин в расстегнутом сюртуке со соловелым взглядом сидит в окружении своих друзей и упивается зрелищем того, как девицы в рюшах Танцуют канкан, -кан, задорно, задирая юбки.